— Отлично. А нельзя ли поточнее? Когда это все было там, на севере? Винсент наморщил лоб, соображая. — Примерно 1 или 2 июля. — Запомнил, потому что из Далласа приехал отдохнуть на 4. -е. Примечание. 4 июля — национальный праздник Соединенных Штатов, день принятия Декларации независимости В 1776 году. Конец примечания. — Окей. Спасибо, Винсент. Все это может пригодиться. Будь я проклят, если кто-нибудь начал понимать. Но рассказ был интересный. К сожалению, ни одной наводки. Кого раздеть? Винсент усмехнулся. — Все нормально, Скотт. Мне тоже, может... Когда-нибудь понадобится хороший частный сыщик. Глава пятнадцатая Было уже четыре часа, а мест, куда я хотел зайти, оставалось еще немало. И прежде всего, навестить Лёссель Стоунер, девицу, которая, по словам Сэма, крутилась вокруг пресса в самом начале работы общества внутреннего мира». Найти ее номер в телефонном справочнике особого труда не составило. И из первой же аптеки я позвонил, чтобы проверить, дом или хозяйка. Я решил, что знакомство с ней будет коротким, тем более, что Сэм ждал. Люсиль была дома, и потому как она разговаривала со мной по телефону, стало ясно как день, что мисс Стоунер сильно навеселе, если не сказать больше. Я представился и сказал, что хотел бы переговорить. Вопреки моим предположениям, она согласилась без единого слова. Приятный мелодичный голосок звучал по телефону совсем неплохо. «Приходи, мой сладкий, поднимайся прямо ко мне». «Только что я говорила с одним эскимосом, но ты, я надеюсь, не его родственник». Я заверил ее, что как эскимосам отношений не имею, детей с ними не крестил, после чего она накинулась на меня, как сенатор на обструкциониста. — Сладкий мой, дорогой не эскимосик, скажи мне, куда все подевались? Как сквозь землю провалились? Что за мужики? Я помираю со скуки одна и никого рядом. Только что были здесь, пирушка в полном разгаре, все веселились. А я прилегла на бочок и... Буквально на минуточку. И никого. Все смылись. Умоляю, поднимайся же ко мне. Мне просто необходимо с кем-нибудь поговорить. Нужна компания, общество, понимаешь? А выпивка у тебя есть? И вообще, как я тебя узнаю? «И сколько сейчас времени?» Я ответил, что в боковом кармане у меня есть еще на дне бутылки, что мне шестьдесят два года, и у меня длинная седая борода, что времени начало пятого, и что я не заставлю себя долго ждать. Я готов был поспорить, что она блондинка. Блондинка и оказалась, и даже больше, чем обычная блондинка и она явно не поверила в мой возраст и водилась для куда более юной компании. То, как она одевалась, убивало мужиков на повал. А после наповала начиналась, должна быть, кровавая расправа. Больше двадцати восьми я бы ей не дал. Но сколько бы лет ей не было, ни один ее год не пропал даром немного полноватая, местами даже пухленькая. Люсиль, тем не менее, смотрелась что надо. Такое лицо к себе, что называется, притягивает, как, впрочем, притягивают и ее спина, и грудь, и плечи, и все остальное, если уж на то пошло. А лицо у нее было по-детски милое и кругленькое, с очень красивыми карими глазками, и его обрамляло, целая копна золотистых почти до пояса волос. Правда, к лицу и волосам взгляд уже не возвращался, ибо, взглянув на то, что ниже, больше смотреть уже никуда не хотелось. Теперь об одежде. Ярко-красный халат до пят, распахнутый спереди почти до пупка, по последней моде. Приоткрой она его еще дюйма на три, Говорить о какой-либо одежде вообще не имело бы смысла. Люсиль встретила меня в дверях и оглядела сверху донизу так, словно собиралась писать обо мне диссертацию. Даже неловко стало. Я почесал за ухом и сказал, что меня зовут Шелл Скотт. Она сначала издала горлом что-то маловразумительное, а потом заговорила обиженно-какетливым как тоном. «Длинная седая борода. Все ясно. Задурил, значит, мою маленькую светлую головку, маленькую Люсиль. Но ничего. Все равно проходи». Я прошел, на ходу извлекая из кармана бутылку с остатками виски. Виски, по моему разумению, должно было развязать ей язык. Но я сразу понял, что на сей раз этот развязанный язык, скорее всего, будет каким-нибудь неизвестным мне иностранным. В бутылке приятно болькало. Люсиль журчала не менее приятно. Она взяла виски, чмокнула меня в щеку и сказала «Садись». Прямо где стоишь. — Как говоришь, тебя зовут? — шаул Садись, Шалл. Я быстренько налью по маленькой. — По одной маленькой быстренькой рюмочке. Описав дугу через всю комнату, она исчезла на кухне. А через несколько секунд оттуда донесся звон стаканов сопровождаемой не очень верной мелодией «Там у тебя на ранчо». Я сел, но не на диван слева, а на стул. «Интересно», — подумал я, — «чем это они тут занимались?» Пирушка была не слабая. С десяток пепельниц, расставленных по всей комнате, ломились от сигаретных окурков, а стаканин стояли буквально в каждом углу. Люсель тем временем уже вернулась. Она несла два высоких бокала. Бокалы сильно запотели, и казалось, будто в них плещется что-то сжиженное и замороженное ниже нуля. Люсель ухитрилась из ничего смешать два самых настоящих коктейля. Очевидно, занимаясь этим она чересчур напрягалась И теперь внимание ее сосредоточилось, походка расхлябалась, и ее несло через комнату, как несет, по взлетной полосе, подхваченную ветром, бумажку. До меня она сразу не дошла, потому что внимание ее привлек радиоприемник. Он стоял слева от входа. Люсиль его включила, поставив предварительно на верхнюю крышку оба коктейля, И, продолжая напевать «Там у тебя на ранчо», принялась настраивать. Настраивала, пока не поймала что-то танцевальное. И как только музыка заиграла, она обернулась, призывно протянув ко мне руки. Это называется «самозабвенно отдаться музыке и танцу». «Иди же», — выдохнула она, — «потанцуй со мной». — Да-да, по-тан-тан-цуй! И все это, закрыв глаза и прищелкивая пальцами. Самозабвений не бывает. — Подожди, милая, — сказал я. — Давай сначала поговорим. Я пришел спросить кое-что. — Поговорим? — О чем? Тут она икнула. — О чем поговорим? Давай лучше танцевать. Шел маленькая хорошенькая Люсиль. Чем плохо?